Витязь против Батыра. В один из дней Урус соблаговолел позвать русских на выгул в поле. Бердышу наконец-то удалось рассмотреть повелителя Орды сблизи. Не молод, пляшив, и, как говорится, нелеп наружно. Держится заносчиво видно, весьма горд затеянным нашествием. нашествии. Размах не Батыев, но тоже не пузыри, в кизяк пускаем. Какое-никакое, А наглядное назидание, дескать, вот какие мы пироги печи могем. Что-то дозначим в политике, этой забаве венценосных разбойников. Князь восседал на великолепном буланом скакуне. Позолоченный чумбур, обшитый синим атласом чепрак, усыпанный самоцветами паперси. На урусе богатая Риза с глянцевыми зарукавьями. На поясе поблескивал инкрустированный запон с пристегнутой парой. Тагестанских кинжалов. С плеч свисало кармазовое корзно, накидка. Глянешь, так вроде не кочевой азиат, а чудо цветистое, Европу задом постигнувшее. Князя окружала свита из батыров и султанов. Всех ближе отирался вездесущий телесуфа. Хлопова и Бердыша подпустили Курусу. Тот, само собой, упорно не замечал их. Телесов и сюсюкал, заглядывая хозяину в самые десны. «Слышь, Степан, что речет псина дряблая?» Не шевеля губами, шепнул Хлопов. «Царь, не надо посла брать, вдруг убьют в походе!» Урос что-то отвечал угоднику. А князь ему чрево вещал посол. «И что? Мне столько обид и бесчестий пришлось терпеть от русских. Их царю меня не жалко. Что ж мне какого-то посла их не выжалеть?» Не кажа себя, Степан той же загогулиной выдал. Телесуфа за тебя не зря заступается, и волк подмаслить хочет, и ягодицу угодить. Ну да, поди нарочно, погромче, для нас же намекает, что где всякое случится может, убьют, так ничего страшного, война спишет. Черт его разберет. А чего разбирать-то? Время походное. Вот возьмет князь, да отошлет нас одних, безо всякого, без охраны. И тут нас хоть грабь, хоть полони, концов не сыщешь. Да, но разве царь простит насилие над своим послом? У ты, брось, тепа, сам, что ли, не знаешь, как глубоко Россия в дерьме погрязла. Царь для приличия, он, конечно, нахмурится, пообижается, да и простит, не до войны ему из-за каких-то там послов. А у Русова чувань после нашей смерти в самый раз и осядет, хоть легонько да маленько, Но свой напоставил по-княжески. «Не только, значит, его ближние задарма гибнут», — пояснил Хлопов. «Ну, спасибо тебе, Ваня, за доброе слово. Не жалко. Только не забудь, что мы с тобой на одной веревочке, и не знай, чья из нас тоньше». «Моя! меж нами та разница, что я и не посол вовсе, а так не разбери что». «Хоть на этом успокоил, все полегче», — съязвил Хлопов. «Рад, спасибо». Пердыш прочувственно поклонился. Незлобливые подколки оборвал невообразимый рев. Русские с любопытством наблюдали странную перемену в степных повадках уруса. Ни с того ни с сего царь дико взвизгнул и понесся в скач, попутно вытягивая из садыка баснословно дорогой лук. Извлек из желтого сверкающего тула тонкую стрелу, дернул и сразу отпустил тетиву, словно и не целил. Все готово. Наблюдатели не успели разобраться, куда метил князь и куда унеслась невидимая стрела, а буря восторгов уже прорезала недолгую, почти пещерную тишину. Все указывали на маленькую точку, ринувшуюся с высоты. Два воина спешно устремились к месту падения и под ураганный вой принесли, вытянув один правую, а другой левую руку маленького чеглака. В изящном горле птички зияла алая брешь, стрела прошила насквозь. Оба ногая ехали удивительно четко и слаженно. Соколок неподвижно покоился на соединенных ладонях. Бердыш с жалостью смотрел на глаза умерщвленной твари, затем перевел взор на убийцу. Задергало шрам. Натянул по воде, и запнувшийся супостат укрыл его за хлоповом. Сознавал, что сейчас его лицо вряд ли усладит гордыню у руса. Бердыш сам не раз охотился из нужды, но ненавидел вздорные причуды когда цель жестоких состязаний в меткости — свободолюбивый, непромысловый зверь. Мелко колотясь от тщеславного смеха, Рус вырвал из тельца несколько пёрышек и, куражась, воткнул их в шапке телесуфы и ближайших мирс. Рыстой подъехал к русским и скверно дыша пришпилил по к их каптурам. Хлопов благодарственно склонил голову. Бердыш опустил лицо, и был рад, что спрятал налитые гневом очи. Пронырливая телесуфа, тут как толкут, уже под боком у князя и что-то загнусил. Урос, девясь, повернулся к угоднику. Воодушевленный тот залопотал совершенно немыслимой быстрословицей. Урос любознайно расширил глаза, изучая Степана. Издав пару пронзительных звуков, обдал русских струйкой едкой слюны и несвежим дыханием с примесью кумыса телесу арбалепно кивая, выслушал господина и перевел, не прибегая к помощи Толмача или Хлопова. — О, Батыр! Великий князь с радостью узнал, что рядом имеет русский, в искусстве сабли равный его умению стрелять с лука. — Не ты ли это, Степан Бердыш? — Брешут, княже. — Чур-чур! Мы это того, простые ратники! — смиренно отвечал Степан. Не дослушав перевода, рус свистнул. Уплотненный строй телохранителей вязко разжижился. Просторный развод на вороном коне выехал воин. Вот это был воин! Удивительным казалось, что лошадь держит такого седока. Бердыш и тот лишь покачал головой. Этот нагай был не то что, бы очень сильно, высок. Скорее наоборот. А вот грудь. Грудь батыра столь велика, а вздыбленные плечи широки, что сводит от холода. А длинные, подвижные, могучие руки в буграх сухожилия. Это вам не какой-нибудь долболом-здоровяк, а безупречный Витязь, ловкий и верткий. Можно только догадываться о сокрушительной мощи его сабельных ударов. У Степана давно лишенного оружия чесались руки пошалить, но при виде этого словья-разбойника и у него задор был. «О, так вот он где!» «Наш великий воин и шторуб Батыр», — возгласил Телесуфа. «И где же ты прятался, Батыр?» «Мы все простыли от холодных слез, утратив счастье лицезреть твою цветущую красу и силу». «Урус-князь желает проверить, ее искусство сильнее, русского белика или нагайского ворона. Бейтесь до третьей крови». «Белый против черного?» «Это в точку. Рядом с загорелым, поросшим черными клочьями Батыром, Бердышев правду бил, как блин. Но вот беляк, заяц против ворона, это... Это обижаете, господа гостей, обижаете. Мы посмотрим еще. Вслух ничего не произнес. Но уязвлен был в самое сердце. Выпал ведь жалкий жеребий шута на потешной брани. Не шуточной брани, но ради потехи. Но задета честь и слава русского оружия. Это решает все сомнения. Он не двинулся, как бы не замечая телесного превосходства и штору просторно раскинувшегося в седле, вращающего желтыми глазами. помедлив для солидности сбросил с правого плеча легкий коц. Ногайский тугарин пронзительно взревел, потряс пикой. к обоим направился телесуф в слуга, протянул на выбор копья и сабли. И штору ногтем поддернул из ножен саблю силой и вогнал назад правой рукой он взял щит. Второе поднял бревоподобное копье, что должно означать «Мы намерены расправиться с клопиком за раз», строго этой самой оглоблей, и только ею, причем в первой же шип Степан принял и то, и другое. Урус поощрительно постучал пальцами правой руки по тылу левой ладони. Бердыш расстегнул кафтан, сбросил на траву. Остался в рубахе, продернутой сквозь ворота алой нитью с кисточкой. Белая грудь обнажена, посередине — костяной сварок от Ивана Кольца. В шульцу он принял копье, десницей зажал саблю, взмахнул ею, по свисту проверяя, без изъянов ли и без подпилки. Ветязь разъезжались под визгливые завывы Нагаев и тихое напутствие единственного русского зрителя. Бердыш отказался от щита, полагая ошломить недруга необычной ловкостью, А еще надеялся применить обе ратных штуковины. Щит же, ну что тут долго гадать, либо пан, либо пропал. Последний миг вспомнил о Наде, перекрестил тяжком образок. Тут же чертыхнулся на гримычную судьбину и, медленно набирая скорость, поехал навстречу Батыру. В лохмате клубы пыли, полускрытый круглым щитом, буйным туром, несся и штору на Степана. Но когда его тередатого копье взолкало нанизать Бердыша, как тушку перепела, Беляк откинул тело назад вдоль сетла, переместился вправо и нанес удивительно точный и изящный удар. Остриё его пики ткнуло в долгомерное древко копья и штору в одном вершке от неохватного запястья. Ногайское копье щепы, обломок к небу. Бердышева вонзилась в ловко подставленный щит и тоже переломилась. Удар Степана был столь силен, что и штору опрокинулся на спину. Лошадь стрелою пронесла размазанное по кропу и чудом усидевшее в седле тело. Степан не дремал и обрушил на и штору саблю. Скорость встречных коней была столь велика, что удар пришелся вскользь по плечу громилы. И его бы хватило распахать руку до кости, однако сабля с привычным скрипом проехала по железу. Верховой вепре был неуязвим. Степан смолчал, тем более, что это пришлось на один короткий миг. Через сотню шагов он замедлил скок, отбросил обломок дерева и поворотился. Батыр оскались более не развивая скорость, и ехал с огромной саблей. Степанова самое малое на вершок короче. Бердыш сам налетел на штору, затмевая свет волнующийся, вертящийся завесой из металла. Ногай не смутился, оказав достойный отпор. Какое-то время бой велся на равнах. От напряжения глаза Бердыша застилало потом и слезой. Левая рука немела. Батыр ломил и весом, и мощью. Самое тревожное оправдалось. Нога почти не уступал в быстроте, состроченной силой, а в силе стал даже превосходить. Только у Бердыша был припасен козырь. Он ведь сбился поками с левой рукой, правая отдыхала после копья. У Истору имел свое преимущество — щит. Степан выжидал удобные минуты, чтобы поменять руки. Внезапно Иштору запустил в него щит. Бердыш не имел возможности уклониться и прикрылся правой рукой. Она с задачей справилась, но вышла из строя. Отсушила напрочь пудовым пластом железа и войлока. Оставалось отбиваться левой, что изрядно устало. Теперь всякая задержка грозила стать роковой. Кроме алтабасовой рубахи и образка, грудь не прикрывалась ничем. Тогда-то Бердыш и узрел клык оскаленной старухи. Этот клык засверкал в левой руке потного, дико визжавшего батыра. Кинжал. От которого не было противоядия. На какое-то время чудом удавалось отмахиваться от вдвое сильнейшего врага. Не столько зрением, сколько все тем же выручательным, утробным чутьем улучил он крайний миг. И вот кинжал и штору, по всем вероятиям, должен был укокошить Степана. Но... Мрачно стиснув зубы, русский дернул повод и заслонился грудью верного супостата. Одновременно его клинок черкнул по горлу ногайского жеребца. От встряски исполина завалила, спрыгнуть на землю не сумел, вот где подвели излишние силовые припасы и им сопутствующая тучность. Более ловкий бердыш успел вывернуться из гибистой обезьянкой и, вложив в удар все, полосануть на лету плечи упавшего батыра раскрылось багряной ракушкой. Сабля вывалилась. Из батырова горла потек ишачий вой. Через минуту-другую, много-пять, он утратил все силовые преимущества. Неверный этот тонкий беляк выпил у него клинок. С кинжалом в здоровой руке, поникший беспомощными галон узкими щелками под жалом русской сабли. Обеспокоенный телесуфа растворил пасть для окрика. Но Бердыш выпил таки кинжал и указал саблей на брошенную сталь. И штору недоверчиво жмурился на смертоносную полоску у глаз, но нагнулся и подхватил свою саблю. Поединок возобновился, наступал то один, то другой. Бой длился, пока обескровленный и штору не зашатался. А пошатнувшись, тупо попер прямиком на выставленный булак бердыша. Степан мигом сообразил от потери крови потыр ослеп. Тоскливым воплем и штору затряс саблей и уронил. Подскорбный взрыдняк тысяч суземцев. И вот рухнул, взметнув полевой вулкан. Лишь тогда Степан воткнул саблю в просушенную почву, нетвердой походкой подошел к трупу четвероногого друга, упал рядом, обнял за шею, поцеловал в холодный нос. Русский беляк из леса подрезал черного ворона степей. у Урус, угрюми грозового неба, придушил ярость, И что-то выхрипел Телесуфи. Хлопов, наклонясь над окаменелым товарищем, тихо перевел Тебе пожаловал на сабле, князя. После похода, конечно. В глазенках дворника вызов. Хлопов замолчал. Степану хватило благоразумие поклониться, воздержавшись от прочего. А ведь какой восторг, какое торжество, какой праздник! Бердыш не шелохнулся. Ему все стало безразлично. Все-все. Все казалось сейчас бессмысленным и несуразным. Ничто не могло окупить его, ни человеческой усталости, ничто не стоило крови и штору, и гибели двух замечательных коней. Ни честь громовой великой победы, ни подарок, ни все. Все вообще. Все, чем он когда-либо занимался, все, что он видел и принимал, все утратило и смысл, и ценность. Все казалось отдаленным, воздушным и ничтожным перед этим случайно отступившим накатом вроде бы неминучимой смерти. Даже гибель любимого жеребца, даже любовь к Наде, все превозмогла, заслонила, вытеснила усталость, а за нею спокойствие и смирение. Да, победил, да, выжил, но какой ценой? Выжил в упорнейшем, нравственно обескровившем победителе и при этом никому, тем более ему, ненужном поединке. Он впервые осознал себя животным, потешным, забавным животным, который, разве что по дуре или наяву почитается гордым, красивым, складным, благородным. А по сути, не в силах даже избавиться от колодок и хмута, делающей его игрушкой прихотей, холопом и слугой кого-то и даже чего-то более сильного, вознесенного выше. Выше князя, выше царя, выше Бога данного в предания, представление представлении библейского, доступного пониманию. Эти тайные силы ради своего процветания очень хитро, ловко, незаметно для своих слуг и жертв повелевают всем, играют и понукают всеми, стравливают царства и царей, народы и людей. Сами же остаются в тени, в сторонке от бед и ответа, как кружальский князь Давыдка и дворник Телесуфа. А подставляют они под бойло страдания и смерть немого Урюка и Матюшу Мещеряка, хана Уруса и Бориса Годунова и Штору Батыра да Степку Бердыша. Нет, в хлоповском сказе про хабиров определенно что-то есть. Ведь вот сейчас это совершенно бесспорно, ради забавы хотели отнять его жизнь, неповторимую, прекрасную, единственную. Нет, не хотели, они даже не задумывались, что она будет отнята, что она ему, ему, козявке, дорога, и что она вообще представляет какую-то ценность для кого-то, для него хотя бы. Это их не волновало. Тогда ради чего все это? Во имя причуды пришивого варвара? Если да, то в чем же тогда смысл? Есть ли хоть малый смысл в этой череде глупых событий, дней и лиц? Может быть, твоя беззаветная служба или нагрянувшая любовь? Нет. Поединок обнажил все. Выкорчивал, осушил до истока, вытряхнул все. Остались только уныние, усталость и полнейшее безразличия. Все, и любовь, и служба, и мысли, и надежды, все могло оборваться в один миг. Глупо. Безнадежно глупо. Который раз предавался он вот таким вот безоглядным размышлениям. В последние месяцы даже не сосчитать. Но сейчас, сегодня он выдохся как никогда. выдохся. Окончательно. Опираясь на плечо, Хлопова поднялся. Нога и смотрели. Как? Враждебно. Точно ли это слово? Да, здесь Нива добром не колосилась. Но не только враждебно. Но с завистью и потаенным страхом. Только разве понять им его состояние? Понять, как их зависть и страх безразличны ему? Как не нужна ему ни слава, ни что другое? Полдюжины дикарей суетились над растянутой тушей, утратившей всю упругость и былую привлекательность. Это был и рубатыр камкастая груда мяса. Груда тяжело с надрывом хрипела. Через три часа Орда полилась дальше. Весь остаток дня Степан ехал молча в полудреме.